Зеркало и обезьяна. Мартышка, в зеркале увидя образ свой, Тихохонько медведя толк ногой, Смотри-ка, говорит, кум мой, Что там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки? Я удавилась бы с тоски, Когда бы на нее хоть чуть было похоже. А их, есть из кумушка моих таких кривляк пять-шесть. Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя кума обратиться? Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.